Вагоны были либо товарными теплушками, рассчитанными в дореволюционные годы на 12 лошадей или 48 человек, а теперь вмещавшими до 100 заключенных, либо так называемыми «столыпинскими» по имени царского министра. Армянский писатель Гурген Маари, по личному опыту знакомый с этими вагонами, не без основания спрашивает, почему они назывались «столыпинскими».